Глава четвертая, в которой две дамы наслаждаются жареной уткой и изучают цитрусовые. Леди Камила положила на свою тарелку последний блинчик, разложила сверху кусочки утки, тонко-тонко нарезанного огурца и лука-парея, завернула конвертиком, обмакнула в и желе и отправила всю конструкцию в рот, покосилась на соторопедницу и облизнула пальцы. «Просто невыносимо вкусно!» — сказала она со вздохом. Полина помолчала вовсе не из деликатности, просто рот у нее был занят хрустящей утиной кожицей. Но энергичное «угу» Леди Камилу вполне удовлетворила в качестве ответной реплики. Она ополоснула пальцы в чаше с персиковой водой, вытерла горячим полотенцем и посмотрела вглубь зала. К дамам немедленно подошел пожилой чинец в белой куртке и с поклоном спросил. «Леди желают чего-нибудь еще? Зеленого чая, может быть? Я привез из последней поездки на родину чай-белочунь с горы Дунтин. Он обладает ароматом персика, сливы и абрикоса. И с каждым глотком раскрывается новая грань этого поистине поразительного напитка». «Прекрасное предложение, уважаемый Личунг!» — кивнула Камила. «А еще нам хотелось бы повидать вашего брата, почтенного Либея. Это возможно?» «Прошу простить, леди Конвей, мой брат уехал рано утром в Маргейт. Городская стража попросила его удостовериться, что обнаруженное там на пляже тело не принадлежит нашей дорогой Джейн». «Ах, вот как! Тогда, может быть, вы составите нам компанию за чаем, а потом ответите на пару вопросов». «Не знаю, рассказывала ли вам почтенная Бей о нашем визите, но дело в том, что Джейн — моя подруга, и я не могу уехать из Люнденвика, пока не найду ее», — добавила Полина. Разумеется, Личунг заваривал чай прямо на столе, превратив это простое, в общем-то, дело в истинную церемонию. В прозрачном чайнике на особом кристалле, удерживающем температуру, была подогрета вода до 75 градусов. Затем туда осторожно, серебряной ложечкой, положили чайные листочки, выглядевшие как крошечные ярко-зеленые улитки. «Обращаю ваше внимание, уважаемые леди», — сказал чинец, — как разворачиваются эти изумрудные спирали, окрашивая воду и превращая ее в напиток, достойный императора. Пахло действительно прекрасно. Фруктами, свежестью, распускающимися цветами. Когда чай был выпит, а вежливая беседа о достоинствах бритвальского климата подошла к концу, леди Камила приступила к вопросам. Увы, Личунг ничего не знал о том, успела ли миссис Плантон заказать доставку апельсинов для мармелада. Но он пообещал, что прямо сейчас найдет координаты поставщика, и дамы снова остались ждать. «Будем спрашивать о фамилии?» — тихонько поинтересовалась Полина. «Пока не будем. Неловко как-то». «Но полезно. И потом мы же не из любопытства, а по делу». «Все равно». Спросим в следующий раз.